Глава вторая. Я привозмок мороз тем, что закурил, и держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы на свистовое мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мною этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался. Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что вот «хорошо быть веселым, потому что…» и так далее. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», Чего тебе надо, ничего не надо, и тому подобную бездарно истеричную чепуху, которой русские обычно попирают своё веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижёру, и проводя в пальцах шёлковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор сложенную бумажку. Немного отвернув лицо назад, В полголоса он говорил оркестру «Фанданго». При этом энергичном коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке. Рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Ещё пьяные немцы стучак кулаками громогласно требовали прослезившие их пошалей ты меня торокая. Но стук палочки о пипитр внушал, что с этим покончено. Фанданго ритмическое внушение страсти страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он транскрипция соловьиной трели, возведённой в высшую степень музыкальной отчётливости. Я оделся, вышел. Было 11:00 утра. Холодно и безнадёжно светло. По мостовой спешило в комиссариаты длинные вереницы служащих. Фанданго звучало глухо. Оно ушло в пульс в дыхание, но был явствен стремительный перелёт такта, даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой. Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и чёрные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штацкое, то непременно старое. узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, да дыр на игривых щеках, бойко семенила старуха, подстриженная в кружок, в жёлтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый зефир. Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил, потому что меньше снашивается обувь Другой отвечал на тротуаре над этой стороницей, соображать, когда уступать дорогу, когда и толкнуть. Третий объяснял просто и мудро: "Потому что лышей дней нет. То есть экипажа не мешают идти. Идут так все", заявлял четвёртый. "Иду и я.